Только тем, кто мог пережить данный процесс, следовало разрешать воплощаться, дабы закончить начатую работу. Это был факт. Аудиторы уважали факты, по крайней мере, до сего момента. Госпожа Коричневая отступила на шаг. «Тем не менее», — возразила она, — «оставаться здесь опасно. По моему мнению, мы должны покинуть человеческие тела». Господин Белый почувствовал, как его тело Ответила на это возражение, оно вдруг резко выдохнуло. «И оставить многое неизвестным?» — спросил он. «Неизвестное может быть опасным. Мы уже столько мы научились». «То, чему мы научились, не имеет смысла», — сказала госпожа коричневая. «Смысл появится, когда мы узнаем больше. Нет такого, что было бы не подвластно нашему пониманию», — заявил господин Белый. «Я не понимаю, почему у меня вдруг возникло желание привести мою руку в резкий контакт с твоим лицом», — удивилась госпожа Коричневая. «Вот именно!» — подтвердил господин Белый. «Ты не понимаешь. Значит, это опасно. Произведи действие, и мы узнаем больше». Она ударила его. Он поднял руку к щеке. «Регистрирую непроизвольные мысли об уклонении от повторения данного опыта», — сообщил он а еще ощущение тепла. Примечателен факт, что тело, похоже, и правда умеет мыслить самостоятельно. — А у меня, — сказала госпожа Коричневая, — возникли непроизвольные мысли об удовлетворении и опасении. — Мы уже многое узнали о людях, — повторил господин Белый. — Но зачем? — спросила госпожа Коричневая, опасения которой резко усилились, когда она увидела искаженное лицо господина Белого. «Для достижения наших целей они уже не имеют значения. Время кончилось, а они превратились в ископаемых. У меня под одним глазом дергается кожа». «Ты обвиняешься в неадекватном мышлении», — сказал господин Белый. «Они существуют, поэтому мы должны максимально подробно их изучить. Я хотел бы продолжить эксперимент. Мой глаз функционирует идеально». Он взял топор с рыночного прилавка, Госпожа Коричневая отступила еще на шаг. «Непроизвольные мысли об опасении значительно усилились», — констатировала она. «Однако это лишь кусок металла на куске дерева», — господин Белый помахал топором. «Мы те, кто видел ядра звезд. Мы те, кто видел горящие миры. Мы те, кто видел страдания космоса. Что в этом топоре способно вызвать опасения у нас?» Он взмахнул топором, удар был неуклюжим, и человеческое тело гораздо прочнее, чем кажется многим, но шея госпожи Коричневой вдруг взорвалась тучей разноцветных пылинок, а сама она осела на землю. Господин Белый окинул взглядом стоявших рядом аудиторов, и они мгновенно отступили от него на пару шагов. «Ну, кто-нибудь еще желает принять участие в эксперименте?» — спросил он. — В ответ раздался хор поспешных отрицаний. «Отлично!» — одобрил господин Белый. «Воистину мы уже многому научились». «Он отрубил ей голову!» «Не кричи!» «И пригни свою башку!» — прошипела Сьюзан. «Но он!» «Думаю, она уже знает об этом. Кстати, не она, а оно. И он тоже оно. Что тут происходит?» Сьюзан спряталась в тени, Я не совсем уверена, пожалуй, плечами она, но мне кажется, они попытались сделать для себя человеческие тела. Кстати, получились совсем неплохие копии, а теперь они пытаются вести себя по-человечески. Ты называешь это по-человечески? Сьюзан с печалью посмотрела на лоб Санга. Что, редко выходишь из дома, да? Мой дедушка говорит, что если разумное существо обретает человеческий облик, Оно и мыслить начинает тоже, как человек. Форма определяет функцию. То есть это было действие разумного существа, уточнил по-прежнему шокированный Лопсанг. Ты не только редко выходишь из дома, но еще и историю плохо знаешь, — грустно сообщила Сьюзан. Ты слышал что-нибудь о проклятии оборотней? Разве быть оборотнем — это еще недостаточное проклятие? Они так не думают». Но если они проведут в облике волка достаточно длительное время, то так волками и останутся, пояснил Сьюзен. Волк это очень сильная форма, понимаешь? Разум остается человеческим, но волк лезет сквозь ноздри, уши и лапы. А о ведьмах слышал? Мы украли у одной из них помело, чтобы добраться сюда. Правда? Значит, повезло тебе, что конец света все же наступил, хмыкнул Сьюзен. Так или иначе, некоторые из ведьм, лучшие из лучших, умеют делать такую штуку, которую они называют заимствованием. Они способны проникать в разум животных. Очень удобно. Но самое главное – уметь вовремя выбраться оттуда. Ведь можно навсегда остаться уткой, если слишком надолго застрянешь в ее голове. Да, очень сообразительной уткой, уткой, так сказать, с воспоминаниями, но тем не менее уткой. Поэту Хохе как-то приснилось, что он превратился в бабочку. И, проснувшись, он спросил, «Я человек, которому приснилось, что он превратился в бабочку, или бабочка, которой снится, что она человек?» — поведал Лопсанг, пытаясь поддержать разговор. «Правда?» — с интересом спросил Сьюзен. «И кем он оказался?» «Что?» «Да кто знает?» «А как он писал свои стихи?» «Кисточкой, конечно». «Он...» «Не порхал, выписывая в воздухе весьма информативные кренделя, не откладывал яйца на капустные листья?» «Никто не упоминал ни о чем подобном». Ну, значит, скорее всего, он был человеком», — констатировал Сьюзен. «Интересно, но нам ничем не поможет. Разве что ты можешь сказать примерно то же самое про аудиторов. Им ценится, что они стали людьми, и их сон стал реальностью. А они совершенно лишены воображения, как и мой дедушка, честно говоря». Они могут создать идеальную копию чего угодно, но сотворить что-то новое? Нет, на это они решительно не способны. А вообще, по-моему, они пытаются выяснить, что значит быть человеком. И что же это значит? Что ты контролируешь себя гораздо в меньшей степени, чем тебе это кажется. Она еще раз окинула внимательным взглядом толпу на площади. Ты что-нибудь знаешь о Создателе Часов? «Я? Нет, не совсем. Тогда что ты тут делал?» «Людзе предположил, что часы собирают именно здесь». «Правда? Догадка на пять с плюсом. Ты даже нашел нужный дом». «Понятия не имею, как это у меня получилось. Я просто знал, что именно там я должен быть». «Глупо звучит, правда?» «Да. Не хватает только блестящих колокольчиков и синих птиц счастья. Но, возможно, ты говоришь правду». Я тоже всегда знаю, где должна находиться. Кстати, а где ты должен находиться сейчас? Минуточку. Вдруг нахмурился Лобсанг. А кто ты вообще такая? Время остановилось. Мир заполонили. Сказки, чудовища и всякие твари. И вдруг, откуда ни возьмись, учительница. Самое оно для такого мира, усмехнулась Сьюзан. Мы, учительницы, терпеть не можем всяких глупостей. «Кстати, я ведь тебе уже говорила, что получила определенные способности по наследству. Например, жить вне времени?» «Ну, это только одна из них. Странная способность для учительницы». «Очень удобно, когда выставляешь оценки», — спокойно заметила Сьюзан. «А ты действительно человек?» «Ха! Такой же, как ты. Хотя в моих семейных шкафах завалялась парочка-другая скелетов». «Было что-то странное в том, как она произнесла эти слова». «Это ведь не просто фигура речи, да?» — спросил он каким-то безжизненным голосом. «Не совсем», — признала Сьюзан. «Слушай, эта штука у тебя на спине, а что будет, если она перестанет крутиться?» «У меня кончится время». «Ага! Значит, тот факт, что она замедлила вращение и остановилась, пока аудитор на площади упражнялся с топориком, уже ни на что не влияет?» — Она что, правда, не вращается? Лопсанг в панике завертелся на месте, попытался дотянуться до ручки. — Судя по всему, у тебя тоже есть скрытые способности, — с ухмылкой произнесла Сьюзан, прислоняясь к стене. — Пожалуйста, заведи меня еще раз. — Нет проблем, ты полный. — Это и в первый раз было совсем не смешно. — Все верно, у меня почти нет чувства юмора. Лопсанг всячески пытался дотянуться до рукояти, и ей даже пришлось схватить его за руки. Эта штука тебе не нужна, понимаешь? Она мертвый груз, поверь мне, не сдавайся. Ты сам делаешь время. Не пытайся понять, как. Он с ужасом уставился на нее. Что происходит? Все в порядке. Все в порядке, — спокойно промолвил Сьюзен, призвав на помощь все свое терпение. Такие открытия всегда становятся потрясением. Когда это случилось со мной, рядом никого не оказалось, так что считай, что тебе еще повезло.